Глава 4. Вторник. А ведь сегодняшний день, в отличие от предыдущего, начался не так плохо. Я честно пыталась не думать о том, что произошло вчера и позавчера. Занимала себя делами по дому, радовалась полнейшему покою. Ближе к вечеру собралась и вышла на улицу, чтобы встретить маму с работы. Мы должны были зайти в магазин и закупиться продуктами. И вот, уже неспешно направляясь домой, неся в руках тяжёлые пакеты и вдыхая аромат вечернего летнего города, я была почти уверена, что весь этот кошмар закончился. Но вдруг из-за ближайшего поворота, словно по сценарию, вывернул Саша и пошёл навстречу, сперва даже не заметив нас. Это было так неожиданно и странно, хоть наш городок и не был большим. Но вот так сталкиваться постоянно с бывшим лицом к лицу. Саша шёл, невидящим взглядом смотря куда-то перед собой. Видимо, он глубоко о чём-то задумался. Серая футболка, тёмно-синие джинсы, беспроводные наушники в ушах, на ногах кроссовки. С каждой секундой его приближение я волновалась всё больше, молясь, чтобы он прошёл мимо, смешался с толпой и не обратил внимания. По крайней мере, я бы не обратила. Не имела привычки смотреть на прохожих. Мне было совершенно не до них. И сейчас я надеялась, что ему тоже будет не до нас. Всё почти получилось. Саша шёл быстрым шагом, и когда между нами оставалось всего пара метров, я почувствовала такое сильное нервное напряжение, что закусила губу и всё своё внимание сконцентрировала на проходящем мимо воскресенском Он уже почти исчез из моего поля зрения, и я была готова с облегчением выдохнуть и расслабиться, как вдруг Саша приподнял голову, выныривая из глубокой пучины мыслей. И наши взгляды встретились. Не знаю, чего я испугалась больше: того, что он успел заметить нас, или того, что поймал меня за разглядыванием. От ужаса, что сковал всё тело, я даже не смогла отвести взгляд в сторону. И заметила, как Саша, усмехнувшись, замедлил шаг, очевидно, собираясь заговорить с нами. И вот уже в следующую секунду Саша привлёк внимание моей мамы, громко поздоровавшись с нами. Я на секунду задумалась о том, что сделала в этой жизни не так. Какие ужасные вещи совершила, раз уже третий день мне мстят подобным образом. Воплощением этого кошмара наеву Мне хотелось сказать, что мы торопимся и не можем остановиться поболтать. Однако мама опередила меня. Здравствуй, Саша. Какими судьбами тут? Здравствуй, Саша. Мам, прогони его. Я бросила на него хмурый взгляд. Он смотрел на мою маму с широкой улыбкой и стал убирать наушники в маленький кейс. Ветер трепал его густую чёлку, и некоторые пряди легко касались лба. Саша поднял руку, убирая их назад. Однако не прошло и секунды, как они снова упали на светлую кожу. Да приехал не надолго к родным. Хожу вот, вспоминаю родные места, произнёс он, сунув руки в карманы джинсов. Саша оглядывался по сторонам, осматривая улицу. Выражение его лица в этот момент внезапно потеплело, и улыбка стала немного другой. Такой, будто он на пару мгновений окунулся с головой в старые Безумно уютные воспоминания. Те самые из далёкого детства. Давно я здесь не был. И я почти прониклась его ностальгией, глядя на эту улыбку. Однако поспешная мысль сбила меня с сентиментальной волны. Приехал ненадолго? Ненадолго это насколько? 2 дня, 3 недели, месяц. Мне нужна конкретика. По сравнению с тем, сколько уже существует наша планета, И 10, и 20 лет будут из категории ненадолго. Я хочу, чтобы он уехал как можно быстрее. Саша опустил взгляд и только сейчас заметил тяжёлые пакеты с продуктами в наших руках. Вы из магазина? Давайте я вам помогу. И не дожидаясь нашего ответа, подошёл и забрал у меня и мамы пакеты. Ну что ты, Саш, не стоит, мы бы донесли, возразила мама для приличия. И я даже успела обрадоваться, подумав о том, что сейчас мы вернём себе свою ношу, попрощаемся с воскресенским и скорее пойдём домой. Но Саша только улыбнулся в ответ. Ничего страшного, я донесу. Мне не тяжело, пойдёмте. Мне тут же захотелось спросить, куда это он решил с нами пойти, но Саша уже шагал впереди нас, и момент был упущен. Мама пошла вслед за ним, а я осталась стоять. Фигура Саши по-прежнему притягивала моё внимание. Рассматривая рельеф его спины и рук, я вдруг вспомнила, как вчера утром в номере отеля, застёгивая своё платье, тоже не могла оторвать взгляда. Поймав себя на очередном воспоминании, я отвернулась, чувствуя, как горят щёки и даже кончики ушей. Мне нужно вышвырнуть его из мыслей, неважно каких, из любых мыслей прочь. любых, если они о нём. Я была уверена, это не приведёт ни к чему хорошему. Я догнала маму и пошла рядом с ней, пытаясь не вслушиваться в рассказы Воскресенского, хотя это получалось с трудом. Его громкий и звучный голос притягивал внимание, и я против воли улавливала всю суть их разговора. Да, здесь остались родственники, поэтому я и смог приехать. Если бы никого не осталось, мне было бы нечего тут делать. Но, наверное, практически все перебрались поближе к вам? Мама повернула голову, заглядывая Саше в лицо. Он шёл немного поодаль. Между ними было около полуметра, не больше. В обеих руках по пакету, однако он вышагивал так бодро, как будто бы сумки совсем ничего не весили. Не без этого, Прохожих стало меньше, когда мы свернули с главного проспекта и неспешно направились через длинную зеленую аллею. Гул машина остался за спиной, а солнце, хоть пока еще и находилось высоко над головой, сейчас скрылось за густой листвой кленов. Время близилось к шести. Семь я должна была встретиться с Гитой. Мы так и не обсудили все, что навалилось на меня за последние пару дней, а это уже больше не могло терпеть никаких отлагательств. Я нуждалась в её шутках, словах поддержки и маленьком совете. По сравнению с одесским климатом, ваш, наверное, намного приятнее. И море близко, продолжила мама, улыбнувшись. Это точно. Там, где обосновалась семья Воскресенских, зима длилась не 8 месяцев в году, как здесь, а всего лишь 2. Прекрасная причина, чтобы вырваться из оков промёрзшего насквозь региона. Хотя вряд ли именно это послужило основным поводом для переезда. Ещё бы. Его голос заставил меня посмотреть на него. Приятно, что весна наступает, когда и положено, а не в середине мая. Да, это просто фантастика. Маму явно вдохновила мысль о жизни у моря. Она мечтательно улыбалась, глядя перед собой. Надо срочно съездить туда в отпуск. А потом можно и о переезде задуматься. Эти слова заставили улыбнуться уже меня саму, и я взглянула на маму. Она у меня была красивая и добрая, лучшая мама на свете, без сомнений. Мы всегда понимали друг друга едва ли не с полуслова, поддерживали во всем и делились переживаниями, мыслями, идеями, целями. Домик у моря – давняя маминая мечта, и я в очередной раз в этом убедилась, разглядывая ее сверкающие синие глаза. более светлого оттенка, чем мои. Мы с ней, в принципе, были во многом похожи внешне. Обе достаточно высокие и стройные, с тёмными длинными волосами и маленькой горбинкой на носу. Только вот скулы у мамы были более остры, а ещё у неё на линии челюсти расположились три едва заметные родинки подряд, которые я в детстве любила соединять пальчиком между собой. Мы были по-настоящему близки. Именно поэтому я так ждала момента, чтобы рассказать и ей о том, что произошло между мной и Сашей. Я даже не сомневалась, что она не станет меня осуждать. Она поймет, обнимет, мягко погладит по волосам и скажет что-нибудь такое, от чего мне сразу станет легче дышать. Ведь так происходило постоянно. Я надеялась завтра проснуться пораньше, чтобы застать ее перед работой и поговорить обо всем, что накопилось. От одной только этой мысли мне стало лучше. Даже несмотря на голос Саши, раздававшийся в нескольких шагах от меня. Сложно было привыкнуть к новому городу, спросила мама участливо, снова заглядывая ему в глаза. Ей было важно установить зрительный контакт, когда она говорила с человеком. Ты ведь жил здесь с рождения, а там сразу новая обстановка, новые люди. Потихоньку привык Через полгода уже чувствовал себя своим, будто прожил там всю жизнь. Скучал по дому хоть немного. Саша, казалось, всерьёз задумался. Улыбнулся слегка, стрельнув взглядом в раскинувшееся над нами небо, будто в попытке найти там ответ на мамин вопрос. Хмыкнул и посмотрел на неё, пожав плечами. Может быть, совсем немного в самом начале. Потом, когда влился уже нет Новая жизнь поглотила с головой. Скучать было мне когда. В чём-то я понимала его. Классы старшей школы тоже стали для меня по-своему новой жизнью, а поступление в университет тем более. Тут уж действительно другой город, другая атмосфера, другие люди. Жизнь в родном городе постепенно забывалась, и со временем я всё сильнее поддавалась ощущению, словно всё, что происходило там, было вовсе не со мной. а с кем-то другим, в чьей-то чужой жизни. Напоминаниям о прошлом служили только фотографии, переписки и иконки профилей в соцсетях. Я отписалась от Саши пять лет назад, и лишь изредка он попадался мне в рекомендациях под заголовком "возможно, вы знакомы". Это всегда выглядело так иронично, ведь зачастую люди из этого раздела были либо теми, с кем ты никогда не хотел знакомиться, либо теми... С кем ты когда-то давно общался, а сейчас вы, возможно, даже не поздороваетесь на улице. Я не знала, к какой конкретно группе принадлежал Саша. Просто нажимала на крестик над его фотографией, и профиль исчезал, а я забывала о нём ровно через 5 секунд, до момента, пока социальная сеть опять не предложит мне подписаться на него. Мало ли, вдруг вы знакомы. Не поверите, насколько А ведь мы часто переписывались, еще когда встречались, и наше близкое общение началось именно в сети. Мы могли разговаривать до пяти утра, а потом приходить в школу не выспавшимися и помятыми, но такими счастливыми. Мы отправляли друг другу музыку, смешные картинки, видео, моменты из фильмов, все, чем хотели поделиться. В По переписке можно было отслеживать ход наших отношений, рубежи, после которых что-то в нас менялось. Моменты ссор. Смешно, но во время них я любила добивать себя и начинала читать нашу переписку с самого начала, боясь, что мы с Сашей больше никогда к этому не вернёмся. И всё же мы возвращались. До какого-то момента. Да, в наших отношениях действительно был период, когда мы делали друг друга счастливыми. А потом всё закончилось иконками профилей в соцсетях в разделе возможно вы знакомы. Надо же, как бывает, правда? В этот момент Саша перевёл взгляд на меня, и земля снова ушла из-под ног. Сколько можно вот так встречаться взглядами? Однако отвернуться я не смогла. Просто не стало. Нарочно продолжила смотреть в его глаза, топя себя во всём этом ещё больше, сильнее. Этот момент длился от силы несколько секунд, но я ощутила, что его течение будто затянулось. Я не различила эмоций в его взгляде, не успела или не смогла, не окунулась достаточно глубоко, хотя в то же время чувствовала, что неизбежно иду к дну. Саша все еще широко улыбался, и эта улыбка касалась и его глаз. А затем он мне подмигнул, и я не сумела себя сдержать, отвернулась, почувствовав, что заливаюсь краской смущения до самых ушей. Я не понимала, чего ждать от нового Саши. Ты же не возвращался сюда? Снова спросила мама, и я против воли стала прислушиваться к тому, что же воскресенский ответит. Я лишь догадывалась, каким будет его ответ, но наверняка не знала. Нет, сказал он, ни разу. И не хотел? Нет, или да? Не знаю. Он не громко хохотнул, не мог разобраться в своих чувствах, или не понимал, хочет ли говорить маме правду, озвучивать ее при мне? Может, хотел первое время, я не хотел одновременно. На самом деле сложный вопрос. Он улыбнулся маме, не взглянув на меня. И нет, и да. Вот как. Мама мягко рассмеялась. Есть какие-то планы, кроме того, что ты проводишь время с родными? И вот тут его взгляд скользнул ко мне. Мы смотрели друг на друга пару секунд, прежде чем он твёрдо ответил, улыбнувшись. Нет. Значит, каждый твой день свободен? Абсолютно. Не считая того, что мне приходится долго находиться у родственников. По несколько часов в день, а то и больше. Но это не мешает мне частенько гулять. Вспоминать город детства, так сказать. Много воспоминаний. Достаточно. Я заставила себя отвернуться и отвлечься на аллею редких прохожих. Небо над головой всё ещё светло-голубое. Скорее оно изменит свой цвет. Гориспострёртые на нём широкие перьевые облака впитают в себя свет заходящего солнца, окрашиваясь в поразительные оттенки. Летом день всегда длиннее, ярче и красивее. Спасибо тебе большое, поблагодарила мама, едва Саша опустил пакеты на скамью возле нашего подъезда. Да без проблем, мне не сложно. Может донести их вам до этажа? Может тогда мы угостим тебя чаем? Ты ведь не торопишься? А вот этот поворот был действительно неожиданным. Мы тут же встретились взглядами. Опять я знала, что в моём сейчас целое море чистого удивления. Оказалось, точно такое же наполнило сейчас и его взгляд. В голове мелькнула догадка. А ведь он посмотрел на меня, чтобы понять, как я отнесусь к его согласию. Ответ, конечно же, положительный. Ведь отказывать было бы невежливо. Я хотела подать Саше знаки, что он должен отказаться, но тут он ответил: "Да, я с радостью". Он медленно перевёл взгляд на маму и слегка улыбнулся. "Я не потревожила вас слишком долго". "Да, будь добр", внезапно вырвалось из меня. "А то у меня в 7 часов запланирована встреча". Мама и Саша повернулись ко мне почти синхронно. Ситуация снова начала казаться неловкой. Я искренне не понимала, зачем мама пригласила его на чай. Почему Саша согласился тоже? Ко мне снова вернулась злость. Как глупо. Будто всё моё существо замкнулось на одной лишь этой эмоции. Она наслаивалась и наслаивалась, становилась гуще и плотнее. И неважно, что причины были вроде бы разными, но так или иначе касались одного и того же человека. Понял тебя. Серьёзно сказал он и поднял большой палец вверх. А я, закусив нижнюю губу, отвернулась от него, закатила глаза и зашла в подъезд. Мама скользнула следом. За ней воскресенский с нашими пакетами. Прохлада полутёмного подъезда быстро охватила меня и пробежала мурашками по голым ногам. Звук наших шагов эхом разнёсся по лестничным маршам, и лампы с датчиками движения зажглись, освещая дорогу. Как вообще вышло, что мы оказались в городе в одно время? Я все думала над этим, и одни и те же мысли крутились в голове, но ответа среди них я не находила. Все это было похоже на какой-то дешевый фарс. Я училась по специальности медиа-коммуникации и приезжала домой действительно раз в никогда. Обычно у меня была практика где-то до конца июля, а потом у мамы начинался отпуск. И мы уезжали куда-нибудь отдыхать. Сюда я возвращалась только на зимние каникулы перед сессией. Летом тут не появлялась. Этот год стал исключением из правил. Мне удалось освободиться почти на месяц раньше. Я собрала все необходимые материалы, договорилась с руководством на месте практики, подготовила документацию и отчиталась в университете намного быстрее, чем в прошлые разы, чтобы в первый раз за 4 года обучения в другом городе уехать летом домой. Почему Саша вернулся сюда именно сейчас? Неужели он не мог приехать хотя бы в августе, когда меня бы здесь уже давно не было? Сколько ещё он собирается тут оставаться? Нужно было уезжать из клуба вместе с Гитой, а не искать себе приключений. Однако сейчас думать об этом было уже слишком поздно. И поскольку я слишком углубилась в свои размышления, то совершенно не заметила, как Саша приблизился ко мне. Куда уходишь в семь? Неожиданно послышался его вкрадчивый голос прямо за моей спиной. Я резко обернулась через плечо, все еще хмуря брови. Воскресенский шел совсем рядом со мной, отставая всего на одну ступеньку, и заглядывал мне прямо в глаза, терпеливо ожидая ответа. Никакого уважения к моему личному пространству! И когда он успел обогнать маму, она сейчас поднималась на пролёт ниже нас. Гулять, скуп ответила я и снова отвернулась от него, посчитав, что на этом разговор можно было считать оконченным. С кем? не отставал он. Любопытный варвар, и на базаре нос оторвали, напомнила я. Но я не варвар, весело парировал он. Мне показалось, что ему нравилось спорить со мной. Так резв он вступал во все разговоры и перепалки. Но без носа тоже можешь остаться, если будешь всюду его совать, поверь. В этот раз Саша ничего не ответил, а меня вдруг осенило, пока я прислушивалась к его шагам за спиной. Я вполне могла из этого чаепития взять для себя кое-что полезное, например ответы на все волнующие меня вопросы. Поинтересоваться, сколько еще он собирается оставаться здесь. И когда покинет наши прекрасные северные края? А когда я буду знать наверняка? Мне сразу станет легче находиться с ним в одном городе. Идея мне так понравилась, что я едва не захлопала в ладоши, подпрыгивая на месте. Ха. Он думал, я сломаюсь под напором обстоятельств и его уже такого привычного насмешливого взгляда? До сих пор бегу и падаю. Я ещё 200 раз переиграю этого несносного бывшего.